Майкл. Дружба такая же редкость, как и любовь, а знакомых мне не надо. Марина Цветаева. Пока длился полёт, я слышала голос и плач своего двойника. Она говорила, чтобы я осталась, что-то пояснила ей, ответила на вопросы. Её стенания не слишком волновали меня. В конце концов, это её право оставаться самой собой и совершать собственные ошибки. Ощутив удар о землю, поняла, что переместилась в свое время. Вокруг была тишина, я сидела зажмурившись, не в силах открыть глаза. Где я теперь? В какой реальности? Что меня тут ждет? Мысли лениво растекались в голове, а внезапно после всего пережитого я ощутила себя такой уставшей, что могла бы заснуть на месте. Лишь холод ледяной земли, несмотря на аномально теплую зиму, заставил открыть глаза и подняться. Оглядевшись, поняла, что нахожусь там же, откуда начала своё путешествие, в пролеске у погоста. Тяжело передвигая ноги, я пошла в сторону шоссе, надеясь найти попутку. Идти было крайне тяжело, я была измотана и уставшей. Глаза то и дело слипались, пару раз я теряла равновесие и оказывалась на земле. Не знаю, сколько времени занял путь, но когда на шоссе замаячили первые автомобили, на улице уже рассвело. С надеждой на попутный автомобиль я рассчитывала добраться до своего города. Помню, с Хелен мы ехали до кладбища примерно около 4 часов. Такой путь в дороге без отдыха я вряд ли осилила бы, поэтому решила попросить водителей подкинуть до ближайшей гостиницы. Конечно, я понимала, что Кристин из прошлого вряд ли послушалась моих слов, поэтому, скорее всего, нынешняя реальность не изменилась, и меня наверняка разыскивает полиция за побег из больницы. Поэтому светиться в гостиницах не следовало, однако мне было наплевать на это. Я решила действовать, как получится. И если меня снова упекут в психушку, то так тому и быть. Найти кров для ночлега вот в чём был приоритет в моей жизни. После пары неудачных попыток автостопа мне всё же удалось поймать машину. Водитель оказался очень любезным и, не задавая лишних вопросов, подвез меня до ближайшего мотеля, находившегося в 30 километрах от шоссе. Сняв на сутки номер, состоящий из узкой кровати, тумбы и шкафа, я тут же завалилась спать. Правда, мой мозг сделал еще пару отчаянных попыток проанализировать случившееся, но они не увенчались успехом, ибо сон накрыл его с головой и... не позволяя скинуть с себя забытьё на несколько долгих часов. Когда я открыла глаза, на улице светило солнце. Был день. Взглянув на часы, поняла, что проспала целые сутки подряд. Что ж, наверное, сущность уже покинула моё тело на совсем, подумала я, поднимаясь. Все мышцы ныли, словно накануне я пробежала марафон. Поспешно приняв душ, я стала собираться в город. Хотелось побыстрее узнать, какая реальность меня ждёт. Шанс на улучшение был очень небольшим, но всё-таки внутри я надеялась, надеялась. На ресепшене мне предложили завтрак. Немного подумав, я согласилась на быстрый перекус. Однако, почувствовав запах еды, поняла, что не могу съесть ни кусочка, пока не узнаю всю правду. От предвкушения неизвестности засосала под ложечкой На спине выступил холодный пот, а сердце бешено заколотилось, рискуя выпрыгнуть из груди по дороге. Добравшись на попутках до центра города, первым делом решила зайти в дом своих родителей, Паркеров. Оказавшись на параллельной улице, я долго собиралась с мыслями, не решаясь сделать шаг навстречу новой реальности. От размышлений меня отвлёк чей-то оклик. "Эй, мисс!" Оглянувшись на голос, я заметила медленно приближающегося ко мне полицейского. Кристен Паркер. Подозрительно пялясь на меня, проговорил коп. Ну, вот и всё, пронеслось в голове. Я снова в этой чёртовой реальности, где меня разыскивают на каждом углу. Так мне и надо. Тем временем полицеймен подошёл ко мне вплотную и доставая значок уточнил: "Вы точно Кристен Паркер? У вас с собой есть документы?" Он вёл себя странно. Обычно у преступников не спрашивают про документы. Может он новенький, подумала я. Полицейский стал доставать какой-то листок из кармана брюк, и, видимо, ту самую ориентировку на меня. Мужчина оказался очень неловким, бумага выпала из его пальцев, пока тот наклонялся за ней, и я резко стартанула, убегая прочь. Не знаю, почему я решила сбежать, ведь всё равно меня рано или поздно поймают. И, видимо, хотелось оттянуть этот момент и провести на свободе ещё несколько часов. Убегая всё дальше и дальше от нужной улицы, я ощутила, как лицо стало совершенно мокрым от слёз. Глаза заполонила пелена, я почти ничего не видела, грудь сдавило от рыданий, и я прекрасно понимала, что вновь вернулась в ту реальность, где нет ни паркеров, ни Майкла. Остановившись, упала на колени, продолжая содрогаться от слёз. Мне не зачем и некуда было бежать. Ведь самое страшное, что могло случиться со мной в этом мире, это жизнь в окружении совести. Через пару минут полицейский догнал меня. Тяжело дыша, он наклонился надо мной. "Куда же вы, мисс Паркер?" Протянув две сложенные руки к упою я ответила: "Я больше не буду". "Вот", Козав на руке продолжила. "Задерживайте меня. Я готова понести наказание". "Задерживайте? Какое наказание?" "Так, погодите. На лице мужчины читалось замешательство. — Вы точно, Кристен Паркер. Вы похожи на фото. Он протянул мне тот самый листок, который, падая, давал мне возможность убежать. Посмотрев на содержимое бумаги внимательно, я потеряла дар речи. Под моим фото, занимающим одну треть страницы, была следующая надпись. «Пропала девушка, Кристен Паркер. Возраст — двадцать пять лет. Рост — сто шестьдесят пять сантиметров. Волосы — русые». Последний раз видели 24 января в центре Детройта. Просьба всех, кто хоть что-либо знает о ней или видел, сообщить в полицию либо непосредственно родителям девушки Эми и Джона Паркер. 3 дня назад к нам пришли Паркеры и заявили о пропаже дочери. Они очень обеспокоены, объяснил полицейский. Поэтому, если это вы, лучше навестите родителей. Они очень волнуются. У вас есть документы? После всего услышанного я почувствовала, как мои колени подкашиваются, а сознание покидает тело. Я испытала непередаваемое ощущение внезапной радости и облегчения от того, что реальность всё-таки изменилась, и как минимум мои родители живы, и одновременно животного страха от неизвестности. Меня безумно волновала судьба Майкла. От нахлынувших эмоций моё сознание отключилось, и я грохнулась в обморок. Видимо, сказалась дикая усталость последних дней. Когда я открыла глаза, мне захотелось рыдать от счастья, ибо я находилась в своей комнате, в своём родном, любимом доме. Полицейский принёс меня в бессознательном состоянии прямиком домой. Наконец очнулась, услышала я до боли знакомый голос мамы Эммы. "Как ты, детка?" "Мама!" испушно завопила я, бросившись к ней на шею. крепко прижавшись к маминой груди, я с таким наслаждением вдыхала родной запах её духов, ощущая равномерное биение её сердца. На секунду захотелось вновь стать двенадцатилетней девочкой, которая часто сидела у мамы на коленях, слушая сказки, жуя домашние пирожки. Мне не хотелось разжимать объятий, лишь зафиксировать это мгновение, раствориться в нём. Как мы волновались: "Где ты всё это время была, доченька?" услышала я голос отца оторвавшись от мамы прильнула к нему обнимая и целуя их взгляды были полны безграничной любви и нежности это было непередаваемо впервые за долгое время я ощутила себя счастливой и в безопасности родители спешили услышать подробности о том где я была последние 3 дня что им рассказать я не знала да это было неважно хотелось побыстрее узнать что с майклом Жив ли он в этом времени и по-прежнему ли мой друг? А Майкл, как он? Он жив? С нетерпением спросила я вместо ответа. Родители удивлённо уставились на меня, затем мама пояснила: "Да он место себе не находил, пока тебя не было. Мы ему позвонили, он мчится сюда, прибудет с минуты на минуту", гордо сообщила мама. "Он поставил на уши весь город. расклеил эти плакаты, напряг даже каких-то там друзей из полиции. Ещё бы. Если бы моя невеста пропала накануне свадьбы, я бы тоже сделал всё возможное, чтобы её отыскать, констатировал отец. Смысл его слов не сразу дошёл до меня. Лишь спустя пару мгновений я решила проверить свою догадку, спросив: "Невеста? Кто невеста? Я? Хватит шутить!" укоризненно ответила мать. Между прочим, в твоём положении ортачаться уже поздно. Как выяснилось позже, моя копия из прошлого за эти несколько месяцев не теряла времени даром. Каким-то чудом, но она поверила мне и не стала испытывать судьбу, отказавшись от посещения могил предков. Самая главная её заслуга состояла в том, что она посмотрела на Майкла другими глазами и нашла в своём сердце место для этого прекрасного юноши. выяснилось, что у нас с Майклом через несколько дней запланирована свадьба. Кристен из прошлого оказалась очень быстрой в этом плане. Благодаря её стараниям, я по возвращении в свою реальность обнаружила себя на втором месяце беременности. Алекс же остался хорошим другом для счастливой невесты и должен был стать шафером Майкла на нашей свадьбе. Лишь мысль о том, что мои настоящие родители в этой реальности не были живы, иногда удручала меня. Но мне было проще хранить в сердце светлую память о них, нежели знать о том, что они стали опустившимися алкоголиками, не желающими знать дочь, как это было бы в изменённом по моей глупости мире. Я старалась поменьше вспоминать нашу неприятную встречу с ними в той злополучной реальности. Мне многое ещё предстояло выяснить о своей жизни в последние несколько месяцев, которые я пропустила, витая в параллельном мире. Ещё одним радостным моментом, о котором я узнала по приезду, была моя новая карьера. Оказалось, что после встречи со мной Кристина из прошлого, ещё находясь в командировке в России, начала писать роман. Его содержание было основано на тех снах, которые я видела в коме. Получилась весьма занятная и фантастическая история под названием Дистанция. Книга была написана за пару недель, а большая её часть в российской командировке. Благодаря связям матери в издательствах, роман быстро напечатали и опубликовали. Буквально за месяц он стал бестселлером и завоевал сердца читателей. На деньги, вырученные из гонорара, мы с Майклом запланировали кругосветное свадебное путешествие. Всё это я узнала позже. В день же возвращения была безумно рада встретиться с Майклом, который незамедлительно приехал к своей невесте. Он был, как всегда, прекрасен. Высокий брюнет с атлетической фигурой, светло-карими глазами, выразительными и глубокими, с ражающими на повал. И как только раньше я этого не замечала, сердце бешено заколотилось при виде его. Майкл поспешно подбежал ко мне, обнял и нежно поцеловал в губы. От его прикосновений я ощущала себя самой счастливой на свете. Неужели всё получилось, думала я, обнимая любимого, надеясь, это не сон. Впереди долгая счастливая жизнь. Наконец-то мне удалось сделать её такой, как я всегда хотела. Все мои мучения были не напрасны. Их стоило пережить ради этих мгновений безграничного счастья. Майкл сделал несколько попыток расспросить, где же я пропадала последние 3 дня, но я не собиралась предаваться разговорам, предвкушая занятия поинтереснее. Во мне рос его ребёнок. Наша свадьба должна была вот-вот состояться, а я ещё ни разу не видела его без одежды. Нужно было срочно это исправить.